Глава 16. Жертва. Когда Ларин пришел в себя и попытался открыть глаза, один из которых был немного заплывшим, следы теплого отношения мазонок во время захвата, то обнаружил над собой низкую крышу сарая. Она была так рядом, что Леха сначала решил, что повредился головой серьезно. Крыши обычно делали гораздо выше от земли, а тут вряд ли можно было встать не то что во весь рост, а и в половину не разогнуться. «Где это я?» когда отстремненно подумал адмирал ушибленным мозгом. Голова просто раскалывалась, и мысли в ней ворочались очень медленно. «Сарай какой-то!» Полежав так немного, он опять закрыл глаза и отключился, не заметив, был ли кто-нибудь еще рядом. В следующий раз, когда адмирал пришел в себя, ему было уже лучше. Мысли ворочались гораздо быстрее, отчего Леха попытался припомнить, как он вообще здесь оказался. Припомнил. Память не отшивала. Да и заплывший глаз Быстро напомнил ему, что профессию он себе выбрал в этой второй жизни, отнюдь не мирную. Определившись со своим прошлым, Леха даже попытался оглядеться по сторонам, чтобы прикинуть свое ближайшее будущее. Получилось это с трудом, поскольку руки и ноги у него были связаны, причем не только сами по себе, но и между собой. «Вот сволочь!» – вспомнил Леха свою бывшую полюбовницу, благодаря которой здесь очутился. «Хорошо еще, что гирю не прицепила или руки с ногами за спиной не связала». Так хоть чуток пошевелиться можно, и то ладно». Закончив изучение крыши, он пришел к выводу, что с головой у него почти все в порядке, если не считать дикой боли. Крыша на самом деле находилась не выше полутора метров от земли. То ли это был хлеб для свиней, то ли специальный остров для пленников, чтобы они ощущали себя не лучше животных, то ли все вместе. От наблюдений низкого потолка Ларина вдруг отрывало шевеление, которое он уловил где-то сбоку, и, повернувшись, с большим удивлением увидел небритые и опухшие от побоев лицо Гелесподиса. Грек уже давно смотрел на него, не решаясь заговорить. Позади пленного инженера копошился еще кто-то. «Вот это номер!» – расхохотался Ларин, и смех колокольным звоном прокатился у него в голове, заставив дернуться от боли. «Столько я за тобой гнался, друг Гелесподис, а тут на тебе, вместе в одной тюрьме оказались. Вот судьба, злодейка, да?» Грек криво ухмельнулся и кивнул обнажив челюсть, которой не хватало сразу нескольких зубов. «Я смотрю, и тебе досталось», – заметил Леха, устраиваясь так, чтобы было удобнее разговаривать. «Вот чертовы бабы, да? Что они с тобой сделали?» Ларина, наконец осознавшего, в какую ситуацию он попал, потянула на разговор. Нужно было как-то снимать стресс, возможно, последний в жизни. «Били», – коротко ответил инженер, – «но немного. Остальных сильнее. Видимо, они знают, кто я такой, поэтому и щадят. «Ничего себе немного!» – опять усмехнулся Леха. «У тебя же вся рожа синяя!» «Ну да ладно! Кто это там с тобой? Остальные?» Гелесподис, одетый только рваную тунику, обернулся назад и кивнул. В отличие от Ларина, у него были связаны только руки, поэтому он мог устроиться поудобнее на постилке из соломы. Леха же валялся вообще на сырой земле. «Это мои подмастерья!» – пояснил Грек, который теперь слегка шапелявил. «Семь человек!» «А почему семь?» – насторожился Леха. Было же больше. Остальных убили, переходя на шепот, сообщил Грег. Когда вы напали, несколько человек попыталось бежать. Их закололи у меня на глазах. Бывает, кивнул Ларин. Это война, а они жестокие стерва. Ну, это ты уже заметил. Леха не стал сообщать Гелесподису, что Элур вряд ли огорчится, узнав, что погибло несколько подмастерьев. Главное, чтобы выжил сам инженер. Но и этого Леха ему пока сообщать не стал. Чего зря обнадеживать. Неизвестно еще чем закончится вся эта история, ведь, судя по всему, и селее шутить с ним не намерено. От любви до ненависти один шаг. Так кажется, говорили в его прошлой жизни. Так что, если хочешь жить, брат Леха, попытался подбодрить себе пленный адмирал, ворочаясь на боку, которые кололи всякие щепки и веточки: Смотри по сторонам и думай, как выбраться. Кто знает, сколько тебе времени осталось на твою разухабистую жизнь. Он еще раз осмотрелся по сторонам. в этом хлеву. Как его называл для ясности адмирал, царил полумрак и в самом деле воняло каким-то навозом. Из нескольких щелей на крыше и в стенах пробивались жидкие солнечные лучи. Все помещение в длину было не больше 10 метров. Некое подобие двери, по размерам больше походящее на вход для собак, находилось в дальнем конце за подмастерями Гелесподиса. Понятное дело, что никаких ручек или засовов изнутри на ней не имелось. Ларин прислушался. Снаружи доносились привычные для кочевой жизни звуки, ржание коней, топот копыт и даже долетали обрывки разговоров сарматских воинов. Вернее, воительниц. Леха уже научился даже на слух различать разницу. «Где мы, ты не знаешь?» – начал бороться за жизнь Леха, закончив осмотр. «Точно не знаю», – ответил инженер. «Но, насколько я понял, нас везут в какой-то город, и до него уже недалеко. Мне сказал об этом один из подмастерьев, который понимает наречия этих женщин». «А что случилось с теми, кто был со мной?» – задал Леха вопрос, в надежде услышать, что я не смею, остальным удалось таки вырваться из окружения. Гелесподис смерил его задаченным взглядом, словно сомневаясь, стоит ли говорить, но все-таки сказал. «Они все погибли». «И не смей тоже?» – не унимался Леха. «Он попытался освободить вас, увидев, что амазонки захватили вас в плен». Осторожно рассказывал Гелесподис, видевший все это своими глазами. Но их предводительница убила его собственным мечом. «Сама?» – Леха откинулся на жесткой земле, стиснув зубы и скрипями бессильной злобе. «Ну погоди у меня, царица Еректа!» Словно в ответ на его слова, снаружи послышался стук копыт нескольких коней. Затем звуки снимаемого засова и лаз в дальнем углу открылся. Сквозь него, легко нагнувшись, внутрь походной тюрьмы проникла веселее в доспехах. Воительница была без шлема, стан перетянут ремнями, на боку виднелись ножны с длинным кинжалом. Свой смертоносный меч она оставила снаружи. Здесь ей было некого бояться. Щедро раздавая пинки башмаками тем, кто валялся у нее на пути, хозяйка Еректа, слегка пригнувшись, пробралась вдоль стены к тому месту, где лежал Ларин, и остановилась напротив него, вперев морпеха пристальный взгляд. Леха молчал. Желая позлить Амазонку, он тоже поднял на нее свои глаза, один из которых еще носил на себе следы ласк, и также пристально уставился на нее, изучая. Только что соскочившая с коня и разгоряченная быстрой ездой, и селее была хороша. Она застыла напротив него с распущенными волосами, наклонившись и скрестив руки на груди, словно статуя божества войны. Очень красивого божества, но очень грозного. Ее глаза метали холодные молнии, и сколько ни глядывался в них Ларин, былой страсти и любви в этих глазах уже не было, только лед обиды. «Соскучилась, родная?» – прервал, наконец, затянувшуюся тишину Леха чуть приподнимая голову. «А я тебя ждал. Где ты была так долго?» «Добивала твоих солдат», — сообщила, как бы не взначаясь селее, тряхнув волосами. «Чтобы не мешали нам поговорить с тобой последний раз». «Ты так торопишься уехать?» — усмехнулся Ларин, чуть наклоняя голову. «Зря, у меня сейчас много времени». Они говорили на понятном лишь им и одному из подмастерьев Гелесподису языке, остальные их не понимали. Да Лехе было уже все равно. Он кожей чувствовал холодную ненависть, сковавшую панцирем льда с сердце воинственной красавицы. И молчала, но по ее лицу было видно, тем, кто посмел ее отвергнуть, долго не жить. Наконец, она вновь заговорила, и губы ее слегка дрожали. Ты мог бы стать моим мужчиной навсегда, но ты выбрал себе другой путь. Прости, дорогая, но я не хочу стать предателем, ответил ей Ларри, тоже становясь серьезно. Ничего не поделаешь, ты хороша, но у нас с тобой дорожки разные. «Твой путь окончен!» – заявила Ясилея, внезапно чуть не срываясь на крик. «Завтра на рассвете вас всех принесут в жертву!» «Как?» – неожиданно для себя задал глупый вопрос Леха. «Ты казнишь даже наших греков?» «Они мне были нужны, только чтобы заманить тебя в ловушку!» Горько усмехнулась Ясилея. «И у меня это вышло очень легко! А теперь вы мне больше не нужны, ни ты, ни они!» Леха был скорее озадачен, чем испуган, услышав такие признания. Он и не подозревал? На что может быть способна обиженная отказом женщина? Но это был еще не конец. «Я съем твое сердце!» Успокоившись, сообщила ему веселее, любовно поглаживая ножны кинжала. «Завтра, на рассвете, когда мы принесем вас жертву богам во имя нашей скорой победы!» Тряхнув волосами, она развернулась и гибкой кошкой выскользнула наружу. Минут пять в темнице царила тишина. Леха переваривал услышанное. А когда наконец к нему вернулся дар речи, Он посмотрел на Гелесподиса и кратко перевел речь прекрасной воительнице. «Слышь, Гелесподис, нам хана!» Грек не понял ни слова из разговора бывших любовников, но по тону веселее и так было видно, что она не комплименты пришла рассыпать. И все же ему не до конца было ясно, что хотел сказать Ларин. Чтобы у инженера не осталось сомнений, Леха пояснил. «Завтра утром на всех на рассвете принесут жертву, и меня, и тебя, и всех остальных». На этот раз надолго замолчал сам инженер. «Но зачем же они так долго везли нас сюда?» – не выдержал он. «Столько мучили и били!» Ларин посмотрел на него с сочувствием и, сдержавшись, произнес. «Лучше тебе не знать, инженер. Спокойнее умирать будет». На Грека было жалко смотреть. Остальным Леха не стал ничего переводить, и так слышали. Вместо этого он опять откинулся на сырую землю и, слушая нечленораздельные причитания инженера, стал размышлять. После оглашения приговора он вдруг снова стал спокойным. «А чего переживать?» – размышлял Ларин, разглядывая доски на настилах. «Все равно казнит». Эта подруга слово держит. Обещала, значит, сделает. Да еще и сердце мое на закуску съест. А сердце отдавать, ой, как не хочется. Да и вообще помирать не хочется. Не обратно в Крым надо. Ждут там меня. В общем, выбираться надо. Времени у нас до рассвета. Сейчас еще вечер. Думай, Леха, думай. Минут двадцать Леха размышлял. Затем встал на четвереньки и подполз к одной из небольших щелей между бревнами. Прильнул глазами и попытался хоть что-нибудь рассмотреть. Немного, но увидел. Держали их то ли на краю деревни, то ли на каком-то хуторе. Но вокруг был явно не город. Леха рассмотрел пару хибар и много деревьев с той стороны двора. На фоне светлого еще неба туда-сюда основали воительницы. Кто пешком, кто на конях. Значит, до и ректы еще не доехали. Вспомнил Леха все, что знал о своем местоположении. Знать бы только, где она нас жертву собралась приносить Там или прямо здесь, на опушке?» Проскинув мозгами, Ларин решил не тянуть. Если Исилея решила покончить с ним, то вполне может сделать это, не дожидаясь возвращения в Ерек. Там ведь ни Гатара, ни Оритии сейчас не было. Значит, все это становилось только ее личным делом. А она, как ни крути, полновластная хозяйка в этих местах. Да и последний разговор у них уже состоялся. «Врёт она!» – друг со злобой подумал Леха, вспомнив о том, что сказала Исилея, едва появившись на пороге. Должен же был кто-то остаться от моей армии. Ну, утечь она еще вместе с пленными могла. Но солдат у меня больше было. Врет. Значит, надо бежать и к своим пробиваться. Они где-то тут, поблизости. Наверняка меня ищут по окрестным лесам и дорогам. Нам бы только развязаться. Эй, гелесподис, кончай ныть!» – прошепел Леха, отворачиваясь от щели. «Скажи лучше, у тебя есть какой-нибудь ножик неучтенный или гвоздь? От веревок надо освободиться и бежать». «Отсюда не убежишь!» Простонал Гелесподис, уже готовившийся к встрече с богами. «Это мы еще посмотрим!» Сплюнул Леха и стал ползать по сараю, осматривая пол и стены. Вдруг где какой гвоздь попадется? Остальные пленники, сжавшись в кучу, смотрели на него как на сумасшедшего. Но Леха не обращал на этих безвольных смертников никакого внимания. Хотя понимал, если убежит, придется тащить с собой как минимум Гелесподиса, что значительно затрудняло побег. Грек особыми спортивными талантами не блистал. Не читал своим олимпийским собратьям. Бегать не умел и в седле держался плохо. Да еще и не верил, что это вообще возможно, убежать из такой тюрьмы. Но Ларин был парень упертый и не из таких мест бежал. Там не сгинул и сейчас сбегу, решил Ларин. Все равно сбегу. Понятное дело, на металлические гвозди он на не надеялся, но ему и деревянного было достаточно. Было бы чем узелок поддеть, остальное дело техники. Русским морпехом, думал Леха, продолжая поиски, Вообще оружие можно не выдавать, они голыми руками кого хочешь удавят. Пропахав на животе вдоль всей стены до самого входа, Ларин нашел таки, что искал. Почти у самого лаза, исполнявшего роль двери, из косяка торчала пара деревянных гвоздей, которыми этот косяк и скрепляли. На полу Леха ничего не нашел. Солома да голая земля. Ни одной подходящей палки. Будь у него больше времени, можно, конечно, было бы инженера с подмастерями заставить подкоп организовать. Да только времени не было совсем. И Леха такую идею даже не рассматривал. Кормить их никто не собирался. Зачем зря продукты переводить? Все равно завтра всех казнят. Поэтому никто и не заходил к пленникам над осмотром. Леха надеялся, что успеет выдрать гвоздь. Главное, чтобы никому в голову не забрало посетить их именно сейчас. Увидев, что слегка обтесанная палка, которую он назвал гвоздем, чуток торчит из бревна, Ларин ухватился за нее пальцами и попытался вытянуть. Бревно было не слишком массивным. Требовалось только поднажать, как ему казалось. Однако пальцами не вышло. Слишком руки были стянуты у запястья. Только заносно сажал. Тогда Ларин сплюнул от злости, ухватился за нее зубами и тянул до тех пор, пока со скрежетом не вырвал этот деревянный гость. Так сильно сжал, что чуть не перекусил его у самого основания. Гелис смотревший на действия своего начальника широко открытыми глазами, решил, что кровный брат Илура окончательно спятил. Но Ларин только успехнулся, подмигнув ничего не понимающему инженеру. «Не боясь, Гелесподис, где наша не пропадала?» А затем на его глазах буквально за пять минут освободился от пут. Сложнее всего было развязать узлы, опутавшие руки, но тут опять помогли зубы. Они у Ларина были крепкие. Отец в прошлой жизни сладкого не ел, и металлические гвозди нас прорастала зубами вынимал. не говоря уже о пробках от пивных бутылок. И Лехе все свои способности передал по наследству. Поэтому главной трудностью было достать этот гвоздь. Остальное дело техники. Ларин взял его в зубы, волкнул в первый узел, поковырялся, и тот ослаб. Затем также поступил со вторым и третьим. Узлы крепкие были, но простые. Ларин только посмеялся над амазонками, когда развязывал. «Не морячки, ясен перец». Вслед за руками он избавил ноги от пут, А освободившись сам, Леха принялся за своих товарищей по несчастью. «Бежать так всем», решил бравый адмирал. «Они ведь сюда из-за меня попали». Гелисподис принял освобождение от пут даже с некоторой опаской. Но ведь они же все вооружены, пробормотал он, оглядывая свои потертой веревкой запястья. Они нас убьют! А если ты тут до рассвета останешься, напомнил ему Леха, вновь принужив к расщелине, через которую видел лишь темнеющее небо. Они тебя по-любому убьют. Остальные греки посматривали в нерешительности то на командира кочевников, так ловко избавившегося от крепких веревок, то на потерявшего волю Гелисподиса который был у них до сих пор начальником. «Я не бегу!» – замотал головой инженер, обхватив себя за плечи руками. «Не побегу!» Такого Ларин не ожидал. Он развернулся и в недоумении оставился на великого корабелла, чувствуя, как в нем закипает кровь. Темнота быстро сгущалась, и они видели друг друга уже в полумраке. «Что ты сказал?» – проговорил Ларин, делая шаг навстречу и едва не переходя на крик. «Я тебе не побегу!» «Я за тобой, сволочь, три дня гнался и сам в плен попал, так что ты у меня побежишь, как миленький. Я тебя на себе понесу до Ольвии, если понадобится, а там уж пусть Ильнур сам тебя казнит за трусость». И такое на Леху вдруг накатило чувство, что он, не раздумывая, залепил Гелесподису в ухо с ноги. Грек кохнул и отлетел почти на два метра, укатившись к дальней стене. «Живой?» – спокойно поинтересовался Ларин, приблизившись. Грек кивнул и сел, потирая ухо. «Побежишь?» – уточнил Леха. На всякий случай. Тот опять молча кивнул. Вот так-то лучше, похвалил Леха и обратился уже ко всем. Действовать придется быстро, кто его знает, что там снаружи. Так, руки-ноги свободны, осталось придумать, как дверь выдавить. До рассвета время еще есть, разберемся. Но в этот момент снаружи послышалась возня. Тот-то -то снимал засов и готовился войти внутрь. Ну вот и время пришло, прошептал Ларин, напрягаясь. Я первый. Гелесподисы остальные за мной. А там как выйдет? Веселее, греки, на волю уйдем. За нее и помирать не страшно.